13. Сэртон покинул Сирению, как только стало известно о пропаже одной из развед групп. Вполне возможно, кто-то из них не погиб, а попал в плен. Предполагая это, он решил подстраховаться и спрятаться. Он не обольщался насчет своих людей, не каждый из них мог держать язык за зубами. Миротворцы же умели вытягивать сведения даже из самых упертых фанатиков сопротивления. А разведчики к их числу не относились. И вот в качестве подтверждения его опасений взывы сотрясли землю так, что Додман Сёртон слышал их слабые отголоски, даже находясь за перевалом, куда переехал. «Никак они там из орбитального бомбардировщика по нам лупят?" удивлялся Додман. "Нет, Лерн-генерал, тяжелые ракеты", ответил Лерн-майор Валло, вглядываясь в пасмурное небо. То тут, то там по небу пролетали яркие точки. "Ясно. Сейчас нас мародеры начнут обрабатывать". В помещении землянки, постучавшись, но не дождавшись разрешения войти, врвался наблюдатель. «Самолеты, Лерн-генерал, вам необходимо укрыться. Успокойся, они не знают, где я. Как и предполагал Додман, налетели мародеры и принялись сбрасывать бомбы. Ну вот и всё. Валло через полчаса у меня должна быть полная информация о потерях. Все будет сделано, Лерн-генералу. Через полчаса Лерн-майор Валло вернулся со списком в руках. Но говори Разрешил сертен в виде лицо лица своего помощника. Почти две тысячи бойцов Лерн, целых две тысячи человек. Плохо. Что-нибудь еще?» Два танка и семь бронемашин Лерн. Потери большие, согласился Додман, особенно сожалея в уничтожении бронетехники, но не катастрофические. Так, Лерн Валло. Да. Хорошо. Зови Лерн командиру. Будем проводить срочный военный совет. Одну минуту, Лерн генерал, они почти все здесь. Волос бегал за командирами. Их набилось в землянку, как патронов в магазин. Сразу стало душно, и Додман приказал провести совещание снаружи, в палатке. Что ж, лерны. Миротворцы обнаружили нас и нанесли довольно существенный урон в живой силе и технике. И начал суетить Ксертон. Однако у нас есть 8.000 бойцов, а в ближайшее время подтянется еще корпус. Нам нужно немедленно атаковать позиции миротворцев. Что скажете? В атаку закликало больше двух десятков командиров, лерн-майоров и лерн-полковников. Размажем мироторцам, смерть мироторцам, Выпустим им кишки. Сэртон поднял руку, прекращая шум. Тогда не будем терять драгоценное время, лерн-командиры, стойте своих людей в боевые порядки и выдвигайтесь к перевалу. Хорош будет наш, а там и независимость. Да здравствует свобода, лерны. Да здравствует свобода, подхватили командиры отрядов.